Глава 1. Нью-Йорк. Наши дни. Конец августа в этом году выдался жарким. Зелёная листва местами пожелтела от жгучих солнечных лучей. Люди спасались от зноя в тени зданий, чтобы немного облегчить себе жизнь. Близился вечер, но улицы по-прежнему купались в золотом свете. Сэм пробиралась по Вест-Виллидж через нескончаемый поток людей. Перед глазами мелькало всё: от модных магазинов и ателье до дорогих ресторанов, где одно блюдо могло сравниться с месячной зарплатой среднестатистического американца. Взрослые мужчины и женщины периодически бросали скептические взгляды на её потёртые джинсы и футболку с пятнами краски. Никто не догадывался, что объёмная одежда стало настоящим спасением после жизни в тугих корсетах и пышных юбках. Девушка поправила сумку на плече и облегчённо выдохнула, когда увидела знакомую вывеску. В закусочной Фэй, а не с Элисон, прятались от начальства. Верхушка их общества считала, что такие девушки, как Сэм Стэфорд и Элисон Элмерс, проводили свободное время, пытаясь найти новые проблемы. Дверь знакомо скрипнула, и Сэм зашла в закусочную. Мимо как раз проходил Рик с подносом в руках. Заметив Сэм, он притормозил и ослепительно улыбнулся. Синие и оранжевые пряди гармонично смотрелись с загорелой кожей и татуировками на открытых предплечьях. Сэм познакомилась с ним на музыкальном фестивале в прошлом году, и эта приятная встреча позволило заполучить постоянную скидку на завтраки и обеды. Стив снова клеится к Элисон, обращаясь к Рику, Сэм взглянула на высокого парня у их столика. Он ясно дал понять, что неприступные милые девушки в его вкусе. Улыбнулся Рик в ответ. А ещё ему не очень нравятся кудрявые. Но ко мне это никак не относится. Намёк был пропущен. Сэм затянула вьющиеся волосы в хвост, напомнила себе о том, что не все люди понимают прелесть кудрей, и направилась к столику. "О, Сэм!" Элисон привстала и поцеловала подругу в щёку, оставив в след от блеска. "Стив развлекал меня, пока тебя не было." "Думаю, Стив будет рад принести мне что-нибудь холодное", сухо произнесла Сэм. "Парень тут же встепенился. "Конечно, за счёт заведения девушки" Когда он отошёл от столика, Сэм, проследив за ним взглядом, произнесла: "Забавно. Ты не умеешь флиртовать, но он в восторге от тебя. Может, это врождённый дар? Может, Стив просто кретин?" Сэм закатила глаза. Элисон бросила в неё несколько салфеток и фыркнула, решив перевести тему. "Мы снова сбежали из Армы, Сэм. Придётся выслушивать Натасие." От кого? От Дамины? Неужели ты всё ещё боишься её? Не боюсь я, обиженно возразила Элсон. Но ты видела её глаза? Дамина всегда смотрит так, словно хочет вырвать душу. Ей несколько тысяч лет. Мы же нарушаем правила, которые она так усердно составляла. Девушкам пришлось замолчать, когда Стив принёс холодный лимонад. Сэм вытащила трубочки и маленький пёстрый зонтик, а затем залпом выпила содержимое. Элисон пыталась вежливо поблагодарить Стива и проводить его. В безобидном флирте не было ничего плохого, пока он не превращался во что-то большее. Глаза Элисон помрачнели, когда официант ушёл, и она начала обсуждать проходящих мимо людей, чтобы скрыть тоску. Раньше подруги были свободны, Строили планы, хотели увидеть мир, влюбиться и завести семью. Эти сладкие мечты дарели чувство безопасности до тех пор, пока девушка не лишили жизни. Но даже внезапное воскрешение, сродни чуду, не сделало их свободными. Элсон и Сэм были небесными хранителями, ангельскими воинами низшего класса. существование которых по сей день оставалось в тайне от всего мира. Главная цель небесных хранителей заключалась в защите создателей, особенных людей, чья жизненная энергия поддерживала в балансе современный мир и могла противостоять тьме. Создатели рождались с меткой в ауре, которая проявлялась после 18. Жизни небесных хранителей и создателей были непрерывно связаны. Первые жили ради вторых. Были готовы умереть, чтобы создатели продолжили исполнять своё предназначение. И пусть небесные хранители оставались в тени всего ангельского мира, их миссия была не менее важна и всегда шла в ногу со смертью. Сам встряхнул головой, Когда сигнал автомобиля вырвал её из гнетущих мыслей, волосы от пота закрутились сильнее. "Надо возвращаться", заявила Сэм. Элисон кивнула. Они не спеша шли по знакомым улицам, обходили людей и наслаждались закатным солнцем, которое отражалось от верхушек зданий. Сэм пожалела, что не заказала еду, когда живот предательски заурчал. Элисон возбуждённо рассказывала подруге об улице, где собирались художники и музыканты, и просила сходить туда в выходные. Сэм лишь молчаливо кивала. Они повернули на соседнюю улицу. Внезапно Сэм почувствовала, как Элисон схватила её за руку и потащила в узкий переулок. Полутьма скрыла их от жителей Нью-Йорка. Думаю, стоит стать невидимыми. У Домины везде глаза. Элисон подошла ближе, и когда их ладони соприкоснулись, девушки почувствовали пробежавший в груди холодок. Единственными свидетелями их сил стали бездомные коты, занявшие мусорные баки. После магической процедуры Сэм решила взглянуть через дорогу, где увидела высокого мужчину с чёрными волосами. Это же Коул. Рядом с ним шёл мужчина постарше в дорогом костюме. с тростью и посидевшими висками. Они мило беседовали, пока водитель в элитном авто ждал их возвращения. На взрослом мужчине была метка бога. Так небесные хранители назвали искажения в ауре, напоминающие северное сияние. Создатель, избранник бога, человек, который наделен даром изгонять тьму. Создатель Коула так и не передумал. Элисон прислонилась к кирпичной стене. Жаль. Он бы мог прожить дольше. Для многих людей долгая жизнь похожа на наказание. Некоторые создатели даже не знали о своём даре. Если хранитель рассказывал ему о предназначении, создатель мог принять его и восстать против тьмы, а мог отказаться от силы и прожить обычную жизнь. Этот выбор всегда оставался за ними. Создатель Коула остановился на втором варианте, поблагодарив своего защитника и попросив проводить его в последний путь. Это произойдёт скоро. У каждого создателя был свой личный хранитель от начала появления метки, раскрытия его истинной природы и до самого конца. Независимо от того, что выберет создатель, Небесный Хранитель всегда будет следовать за своим подопечным. Так и Коул. После смерти одного Создателя ему назначат другого. «Несмотря на это, я рада за Коула», — Эллисон скрестила руки на груди. «Пусть ему и придётся пережить смерть, он сделал всё, чтобы этому мужчине ничего не угрожало. Сколько Создателей было у Коула?» «Двадцать пять». А у нас ни одного. Сэм покосилась на подругу. Кол живёт дольше нас. Ему ведь всего 364, засмеялась Элисон. Это не так много, а уже столько создателей. У нас ещё всё впереди. Давай посмотрим правде в глаза. Мы самые молодые хранители в этом городе. Тебе 115. Молодые, как я и сказала. Сэм слушала подругу очень внимательно. Она знала, что чувствовала Элисон. Сэм тоже хотела наконец-то пройти обучение и получить метку хранителя в виде лотоса на ключице. Подопечный это возможность навсегда избавиться от ярлыка слабого хранителя. Не дожидаясь, когда Коул заметит их присутствие, девушки продолжили путь и через 10 минут остановились возле большого здания. покрытого белой плиткой. Арма. Название такое же странное, как и создание, работающее внутри. Скопление хранителей в одном месте, как офис для сотрудников, но с более ангельским уклоном. Это был небоскрёб из белого камня, в котором обычные люди видели простой бизнес-центр, Внутри Армы состояло из бесконечных коридоров, запретных помещений с ангельской магией и архивами. Здесь всё было пропитано небесной аурой, но воздух накалялся, когда Домина в очередной раз выходила из себя. Оказавшись внутри, Сэм ощутил острое желание рвануть назад и скрыться от гнева той, кто оберегал покой Армы. и следил за всеми небесными хранителями Нью-Йорка. Домина, скорее всего, прознала, что они снова гуляли по городу без невидимости. Девушки поторопились наверх, пытаясь скрыться от главных хранителей. День не задался с самого начала, поэтому неудивительно, что возле дверей их встретила Домина. Сэм и Элисон остановились, словно столкнулись с невидимой стеной. И выдавили улыбки. Да мина напоминала быка, готового в любую минуту наброситься на девушек. Следуйте за мной, холодно произнесла она. Сэм и Элисон выдохнули, радуясь, что не получили выговор прямо в коридоре. Хранители передвигались быстро, а в стенах здания запрещалось использовать силу. Можно было проходить через порталы, но до места наказания было недалеко. Поэтому Дамина потратила несколько минут, чтобы отвезти двух нарушителей в кабинет и усадить перед собой. Элисон никогда не нравилось это место. Белый цвет действовал на нервы. Дамина смотрела на девушек пронзительным взглядом. Сэм была готова к очередной лекции о важности армы. о том, что поведение двух незначительных хранителей способно всё испортить. Арма существовала со времён создания земли и принимала облик, присущий определённой эпохе. Она находилась в крупных городах каждой страны. Некоторые здесь жили, другие просто приезжали за поручениями. Вы превысили существующий лимит правил. А такой есть? вырвалось у Элисон. Домина наградила девушку ледяным взглядом. Рада, что хорошее настроение преследует вас изо дня в день. Вы вызываете у меня желание испортить его на всю оставшуюся жизнь. Элисон открыла рот, но Сэм толкнул её ногой под столом. Сколько раз я говорила вам не ходить по городу без невидимости. Вы хоть понимаете, что привлекаете демонов своими необдуманными поступками. Элисон опустила глаза и уставилась на колени. Сэм осталась сидеть с прямой спиной, не чувствуя никакого раскаяния. Домина хотела продолжить, но внезапно в дверь кто-то постучал. Повисла напряжённая пауза. Домина, скрипя зубами, покинула кабинет. Девушки выдохнули. Видела, как она на меня смотрела, Беспокойно спросила Элисон: "Вот увидишь, снова скажет что-нибудь на собрании, а Делис нас выручит". Двери снова распахнулись. За доминой вошёл мужчина, одетый в дорогой костюм. Рыжие волосы утопали в толстом слое геля. Сведённые брови и поджатые губы выдавали раздражение. Его взгляд безразлично метнулся в сторону девушек. казалось, невозможно смотреть на что-то с таким недовольством и отвращением. Сэм не нужно было вглядываться в ауру мужчины, чтобы понять, кто он. Земной хранитель. "Проходите, мистер Харт". В голосе Домины не было вежливости, но она всё равно пыталась выглядеть дружелюбно. Земные хранители пренебрежительно относились к своим возможным соратникам. по их мнению, сила небесных хранителей противоречила самой природе. Земные не могли становиться невидимыми и быстро передвигаться в пространстве. Они не жили несколько сотен лет, прежде чем умереть. Земные не проходили через смерть и получали свою силу при жизни. Они сильнее только потому, что их сердца бьются Я хочу знать, что соглашение будет действительно. Ат набирает силу, и мы не должны нарушать договор. Келумы и Красы усилили нападение на создателей. Вы должны охранять их усерднее. Домина покраснела от злости. Элсон, заметив это, сглотнула, а Сэм пожелала, чтобы этот мужчина наконец-то исчез и не усугублял ситуацию. Все знали, что Домина не любила сотрудничать с хранителями Верума, и те придерживались той же позиции. Хотя Сэм не понимала, зачем вообще нужна эта неприязнь. Символ Армы, знак лотоса, который появлялся на ключице после прохождения обучения. Знак Верума, клевер. Лотос проявлялся на ключице с правой стороны, а клевер на лопатке. И изначально они, по мнению Сэм, одинаковые ценности. Не волнуйтесь, мистер Харт, всё под контролем. Домина взмахнула рукой и создала над столом полупрозрачную материю с картой Нью-Йорка. Красы попытались напасть на одного создателя, но всё прошло хорошо. Хранители подоспели вовремя. Мужчина Коса посмотрел на неё. Вы хотели сказать, что земные хранители подоспели вовремя? такие вещи стоит уточнять. Домина сжала губы в плотную линию. Хочу заметить, что там были не только ваши люди. Небесные хранители оказались слишком медлительные. Разве вы не можете пользоваться теми запретными способностями, которыми вас наградили? Земные боялись небесных, но научились скрывать страх за ненавистью. Думаю, нам стоит поговорить об этом в другой раз. Дамина бросила скептический взгляд в сторону девушек. На следующей неделе у нас начнётся новый набор новичков. Вы будете проводить испытания? Да. Нам не хватает хранителей. Сэм бросила мимолётный взгляд на Элисон. Новые испытания? Могло ли это значить, что теперь им выпадет возможность стать настоящими хранителями? Мужчина ушёл, но негатив в воздухе остался. Дамина злобно сверкнула глазами в их сторону. Этот мужчина разозлил её, и теперь Сэм и Элисон готовились к худшему. Как только Дамина собралась открыть рот, в дверь снова постучали. В помещение вошла миниатюрная женщина в блузке и длинной юбке с цветами. Белоснежные волосы были убраны в высокий хвост, а на губах застыла улыбка. которую Сэм и Элисон так любили. Аделис, сквозь зубы сказала Дамина: "Ты, как всегда, вовремя. Вся арма чувствует твой негативный настрой. Надо быть спокойнее. Я за стабильность". Приход Аделис означал только одно. Взбучка для Сэм и Элисон сегодня отменяется. Девушки поднялись, пока Аделис ждала их у двери. Лёгкие морщинки украшали уголки её глаз. Когда Дамина осталась в кабинете, девушки спокойно выдохнули. Ты снова нас спасла, одновременно произнесли они. Дамина права. Стабильность действительно хорошая вещь. Аделис никогда не сердилась, не кричала и не обижалась. Этой женщине было несколько тысяч лет, и она ни разу не нарвалась на неприятности в лице Домины. Наверное, потому что они долгое время были близкими подругами. Скажи, а правда, что набирают хранителей? Элисон почти не скрывала волнения. Кто вам об этом сказал? Ну же, Аделис. Не удержалась Элисон и встала перед женщиной. Ты же знаешь, как это важно для нас. Если бы вы не нарушали правила, вам бы не пришлось больше 90 лет сидеть без дела. Это всё, начала Элисон. Домина? Сомневаюсь. Она не виновата, что у кого-то слишком буйный характер. Девушки опустили головы. Это часть нашей природы, Сэм попытался оправдаться. Арма ожила, когда мы появились здесь. С этим никто не поспорит. Засмеялась Аделис и направилась дальше. Девушки поспешили за ней. "Вы в списках", только и сказала она. После этой новости всё остальное ушло на второй план. Их допустили к испытанию. Домой Элсон и Сэм вернулись под вечер. Особняк, в котором жили ещё восемь небесных хранителей, Был окружён неприступным забором и охранялся ангельской энергией жильцов. Девушки оставили машину в полупустом гараже, успели прихватить с кухни две булочки с маслом и повидлом и скрылись в комнате Элисон. На следующее утро весь дом был поставлен на уши известием о том, что девушки будут проходить испытание. Когда Сэм и Элисон спустились завтракать, их встретили восторженные крики. хранители хлопали в ладоши, выкрикивая слова поддержки. Главное, помните, начал Коул, что вам нужно проявить себя на тестировании. Почему? спросила Сэм, набивая рот яичницей. Теорию хранители ценят больше всего. Неужели на этом испытании можно провалиться? Тебе легко говорить, Сэм, возмутилась Элисон. Я в мёртвых и древних языках полный ноль, и в истории тоже. Гол переглянулся с Ючи, который 10 лет назад переехал в Нью-Йорк. Он смотрел балет по телевизору. Подобное увлечение было странным, но кто мог возразить? Ючи часто носил футболки в обтяжку, а джинсы заправлял в ботинки. Тёмные волосы падали на глаза, но хранитель отказывался их подстригать. Он просто убирал пряди за уши или перетягивал их повязкой. Эти двое стали лучшими друзьями, когда нашли общий интерес к машинам и фильмам. Я провалил первую попытку именно на тестах, ответил Ючи. Потом оказалось, что это были древние письмена, которые уже несколько сотен лет не могут расшифровать. Они не учли это? спросила Сэм. Нет, задание не было пройдено. Остальное их не волновало. Ючи, а ты часто встречался с келумами в Японии? интересовалась Элисон. Рука с кружкой чая замерла, не успев приблизиться к лицу. Да. А с Красами? Он кивнул. Что ты почувствовал, когда впервые их увидел? Ючи поднял голову, пытаясь вспомнить. Слишком много тьмы. Они ведь демоны. Драться с скелемами легче. Красы имеют физическую оболочку, поэтому советую идти против них вдвоём. Или просто держаться подальше, добавила Лана, доставая из духовки пирог. На пухлых руках остались крупицы муки. Мы ведь светлые существа. Нам надо держаться подальше от тьмы. Светлые существа. Мир всегда делился на светлое и тёмное, добро и зло. Может, такое деление было правильным, но чёткие границы размывались и показывали истину. Сэм думала об этом весь день, слушая наставления других хранителей. Она вдруг почувствовала волнение и страх. Быть хранителем её мечта. И только сейчас Сэм поняла, что ноша, которую опустят на их с Элисон плечи, может быть непосильной.